20. Кровь в пустоте. Вызов Триарии. Он умрёт здесь. Уже скоро она полностью перестала следить за войной на поверхности. Флот ультрадесанта налетел на них, словно стая насекомых, полностью забрав на себя всё внимание, которое ей хотелось бы обратить на то, как идут дела у легиона. Мир взорвался калейдоскопом полыхания орудий. Спышек щитов и упорного мерцания тревожных сигналов все офицеры докладывали одновременно, продолжая при этом орать на своих подчинённых. Подхваченный бурей корабль содрогался. На мостике стоял запах немытой кожи, кислого дыхания, а также слабый пряный аромат дыма горящих внутренних систем. Лотара металась, словно дервиш, непрерывно раздавая приказы. Я отслеживая постоянно обновляющиеся гололетические проекции, больше всего её тревожило не то, что их кораблям задают трёпку, а обстоятельство, что попытка помешать ворогам проскочить мимо напоминала борьбу с приливом океана при помощи сложенных ладоней и ругательств. "Церера", воскликнула Лералла, извернувшись в своей люльке. Без многой девушки приходилось кричать через всё сотрясающееся помещение. Церера проходит мимо нас. Латара потратила 3 драгоценных секунды, разглядывая персональный голографический дисплей, созданный лучами микропроекторов под локотника. Церера, Церера. Вот оно, крупный крейсер, боевая баржа типа Доминус. Это означало солдат, тысячи солдат. Проклятие Проклятие, проклятие. Руна Церера мигала, двигаясь мимо символа, обозначавшего завоеватель, между флагманом пожирателей миров и кораблём, который ему требовалось остановить. Находилось ещё два звездолёта ультрадесанта, и ещё семь кружили сверху и снизу, с трудом заходя на атаку сбреющего полёта. Если бы Латара сменила курс, то бросила бы нападение на нерушимое обдение, и оказалось, перед риском целую минуту получать бортовой обстрел от Нет, неважно. Церера должна была умереть. Сменить курс, сказала она, готовая пристрелить первого помощника, если тот вздумает возражать. Сменить курс, проревел Тобин. Корабль застонал у них под ногами, подчиняясь инерции, тормозным двигателям и протестующим ускорителям поворота, крена и вращения. «Все на Цереру!» — распорядилась Лотара. «Бортовые, когда повернем, затем лэнсы переднего блока на 180 градусах. Отправьте эту сучку на землю в огне!» «Легендарный сын и слава пламени! Я их вижу!» — прервала она Фейда. «Я не дам им встать у нас на дороге. Двигатели на полную тягу. От этого наш радиус поворота изменится на... Я знаю, куда нас выведет дуга!» Мне нужно, чтобы двигатели ревели, прекратить огонь правого борта и немедленно перезарядиться. Я хочу, чтобы они были наготове, когда мы сменим курс. На Цереро будет всего одна попытка. Завоеватель загрохотал, отдаляясь от окружающих его кораблей ультрадесанта и пожертвовав атакой, подготовкой которой Латара занималась большую часть пяти яростных минут под плотным вражеским огнём. Она наблюдала, как нерушимые обденя уходят в сторону целым и невредимым, хотя должно было развалиться на пылающие обломки. "Церера маневрирует для орбитального десанта", крикнула Лералла. Она смотрела на Гололит широко раскрытыми оленьими глазами, а скалив хрупкие зубы перед лицом сражения. Звёзды покатились по окулусу. Завоеватель всё разворачивался и разворачивался. Медленно, медленно, медленно. Лотара под ногами содрогалась палуба, её палуба. Они получили кошмарные повреждения. В поле зрения вплыла Церера, которая уже касалась атмосферы. "Лазерная батарея готова к бортовым", зарал Лотара. Завоеватель ответил своему капитану, и его пушки с грохотом ударили в ночное безмолвие. Палуба снова качнулась, но на сей раз это была куда более приятная тряска. Пространство вокруг ЦРР залило сияние щитов, сопровождающееся шквалом, который обрушился на корпус корабля. Спустя 3 секунды прекрасного защитного салюта, пустотные щиты крейсера разлетелись с такой силой, что по броне побежала рябь молний. Завоеватель не просто пробил оборону добычи, он перегрузил её количеством приложенной энергии. От этого зрелища в стратегиуме началось ликование. Мы перегрели её щиты. Латара почти смеялась от пьянящей опасной смеси облегчения и хищного наслаждения. Прикончить её. Завоеватель снова выстрелил, дав ещё один бортовой зал, а затем навел передние орудия, закончив менять курс. Церера распалась на части на высокой орбите, и малейшего прикосновения атмосферы Нуцерии хватило, чтобы обломки вспыхнули. Латара потратила ещё несколько секунд, чтобы просто впитать это зрелище. Десятки тысяч жизней обрываются в огне. "Состояние трисагиона?" спросила она, вновь оборачиваясь к Мостику. "Сражается так, как, мне кажется, никогда не доводилось видеть", отозвался Тобин, немало впечатлённый цифрами, которые бежали по его информационному монитору. "Без него мы бы продержались меньше 3 минут". Возможно, он бы даже смог победить без нас. И каковы шансы на это? Отвратительный мэм, но вероятность все же есть. А Лекс? В ответ Тобин покачал головой. Лекс Гибнер. Фиделитас Лекс прошел сквозь остов, уступающего ему по размеру крейсера, отшвырнув тот в тот сторону. Флагман несущих слова уже превратился в развалину. Его броня потрескалась и покрылась воронками. Щиты канули в небытие. Соборы и криптовые крепости, прилепившиеся к его верхней части, были разрушены огненной яростью ультрадесанта. Армада 13-го легиона нападала с бреющего полёта, обмениваясь громадным кораблём продолжительными бортовыми залпами и неся потери, чтобы досуха опустошить более крупный звездолёт. С каждой атакой лекс слабел. Всё меньше турелей и пушек вели огонь. А разрушающаяся броня становилась всё менее прочной. Из дыр в корпусе безшумно к listали воздух и вода. Из других таких же ран текли топливо и охлаждающая жидкость. Через сотни подобных пробоин вытягивало членов экипажа, многие из которых встречали смерть с молитвой. Чтобы увидеть всё это, Лотаре хватило одного взгляда. Казалось, что Лекс выворачивается наизнанку. а его внутренности охвачены огнём и выдернуты в пустоту и всё же он продолжал сражаться окружённый маленькими кораблями лекс огрызался оставшимися орудиями вертясь в свете собственного горящего корпуса кто бы ни руководил ультрадесантом с командной палубы отваги превыше всего он сделал выбор завоеватель возьмут на абордаж и убьют изнутри лекс умрёт первым погибнув от тысячи ран и покинет игровую доску. Завоеватель не мог прийти на помощь кораблю аналогичного класса. Оба флагмана бились по одиночке, не имея поддержки и страдая от бесконечных атак армады 13 легиона. Скверный конец для славного корабля, заметил Алатара. Даже если он набит фанатиками, с боков и под брюхом Лекса срывались спасательные капсулы. а также более тяжёлые корабли механикума и грузовые челноки. Легионеры уже находились на поверхности, и смертный экипаж звездолёта спасался в последние минуты. Но тот всё ещё сражался, вертелся, разворачивался и свирепствовал. Проходящие мимо крейсеры ультрадесанта горели так же сильно, как и корабль, который они убивали. Грязная дырака, слишком близкая для расчёта, плотная и личная. Лотара ощутила укол совести за то, что наслаждается каждой секундой. «Он еще с нами!» – произнес Тобин. «Ненадолго! Мы сможем пробиться к нему на помощь!» Сухой смешок Тобина был вполне красноречив. Лотара пристально смотрела на персональный гололит. «Не весело с тобой, Ивар!»